Вось мая. Город тонул в сиреневой дымке. Лёгкий ветерок лениво колыхал разноцветные флаги на шпилях башен. Сумерки ещё не наступили, но долина уже погрузилась в тень. И шапки садовых деревьев, сливаясь в пышный тёмно-зелёный ковёр, казались вершинами холма морскими волнами. Антон с вертером Уютно расположились на давно облюбованной вершине холма в ожидании Сабина. Однако Демиург, несмотря на договорённости, на встречу не спешил. Зато вместо него на холм решительно поднимался какой-то незнакомый парень. Впрочем, и незнакомым он был только для Вертера. Антон похоже ничуть не удивился нижданному гостю, а скорее всего просителю. "Это ещё что за явление?" поинтересовался защитник. Обычно ангелочки проявляют гораздо больше тактичности. Он был абсолютно прав. Жители города отлично знали, кто регулярно устраивает пикники на вершине этого холма и старались не лезть на глаза своему создателю. Нет, они его вовсе не боялись. Наоборот, испытывали к нему почтение и любовь. Просто не хотели мешать. Но этот ангелочек был явно не из числа тактичных жителей города. Он был виноват. Да и одет он был как-то не по погоде, словно елся издалека. Длинный темный плащ, высокие сапоги, шляпа с широкими полями и... — Это у него оружие, что ли? — Верта даже пристал от удивления. Волк на всякий случай тоже поднялся и глухо зарычал. — Не нужно, Серый, ангелочки совершенно безвредны, — бросил защитник через плечо. Волк еще немного поворчал и снова улегся под бок своему хозяину. Тем временем ангел наконец забрался на вершину холма и остановился в нерешительности. Потом, словно приняв какое-то решение, он опустился перед садзателем на одно колено. Выглядело это несколько комично, тем более, что Антон продолжал лежать в траве и даже не повернуться в сторону просителя. Вместо него среагировал Вертер. «Эй, парень, ты чего это тут в рыцаре вздумал играться?» ухмылинулся он. «Вот ведь молодежь несмышленая». Наслушался небыль Максовых баллад и вообразил себе не есть что. Иди сюда, присаживайся, коль пришёл. Ангел сделал шаг вперёд, но тут же остановился, наткнувшись на изучающий взгляд создателя. "Зря ты это задумал, Алекс", строго произнёс Антон. "Ничего хорошего из-за тебя не выйдет". "Почему?" В голосе Ангела совсем не слышалось никакой почтительности. "Отец, я ведь оказался здесь не по своей воле. Моё место в другом мире". Что же ты тогда сбежал из этого мира? иронично поинтересовался создатель. Алекс смущённо опустил глаза, и, видимо, возразить ему было совершенно нечего. Но Вер тер смолчать и не подумал. Тоха. Это что ли тот парень, который спас землю? без обиняков спросил он друга. Можно было бы и Паласкови с ним. Заслужил. Вер. Ты ведь не знаешь, зачем он сюда явился, огрызнулся Антон. Вот к чему ты встреваешь? Что ж, непонятного. Обился защитник. Парень соскучился по дому, хочет обратно на землю. Может быть, ты ещё объяснишь, зачем ему это понадобилось? Антон осмешливо усмехнулся. Нет? Ладно, я объясню. Алексу кажется, что девушка, ради которой он отдал свою жизнь в прошлом воплощении, сразу же бросится ему на шею, как только его увидит. Я прав? Обратился он к Ангелу. Я просто хочу её увидеть. Пробурчал тот себе под нос. «Это ты зря, Алекс!» Вертер покачал головой. «Она же тебя не помнит. Да и вообще, она сейчас совсем другой человек. У нее своя жизнь, новые знакомые. Может быть, она уже замужем. А ты тут заявляешься такой красивой. Любите меня, я всех тут спас. Глупо!» «Я не прощу себе, если не попробую», упрямо заявил Ангел. «Ты просто не знаешь, что было между нами». Такое даже пере воплощения не затирают. Алекс. Это ты помнишь, потому что ангелы легко восстанавливают свою память о предыдущих воплощениях. Создатель устало прикрыл глаза. А люди так не умеют. Той женщины, которую ты любил, уже нет. Так что же мне делать? Голос Алекса сорвался на крик. Я не могу её забыть. Пусть она уже другая, я просто хочу её увидеть. Антон и Вертер переглянулись. они отлично понимали, что речь шла о Рейн, в которую так неосмотрительно влюбился Сабин. Организовать собственными руками любовный треугольник с участием Демиурга о земли друзьям совсем не улыбалось, тем более что время для этого было выбрано самое неподходящее. Но и удерживать Ангела на Райдо против его воли было нельзя. В конце концов, Алекс был совершенно прав. Никто не спрашивал его желания, когда забирал с земли, К тому же Антон ведь пообещал вернуть его, если на то будет ангельская воля. И вот она воля проявлена вполне однозначно и решительно. Алекс, тебе ведь хорошо на Рейде. В голосе Антона не было вопросительных интонаций. Ему было отлично известно, что ангелы на земле не прижились. А здесь всё было устроено специально для них. Так что жаловаться Алексу было не на что. Тебе будет неуютно на земле, сам знаешь. Давай лучше я заблокирую твои воспоминания о той девушке, чтобы ты мог жить спокойно. Ангел молчал, глядя себе под ноги. Его тело было напряжено, как струна, готовое в любой гляди зазвенить. Вертер посмотрел на друга и отрицательно покачал головой. Жест был весьма неоднозначный, и Антон не разобрал, то ли его друг не верит в результативность уговоров, то ли выражает сожаление по поводу лёгкой победы создателя над влюблённым приньком. Дальнейшие события показали, что правильная была первая версия. Ангел поднял на своего отца и создателя грустные глаза. — Отец, а ты бы отказался от своей любви ради комфортной жизни? — тихо произнес он. — Да, уел он тебя, Тоха, — рассмеялся Вертер. — Ладно, пусть прогуливается. Убедится, что мы не врём. Я за ним там присмотрю. — Как знаешь, Вер, Антон пожал плечами. Вот только будет ли у тебя сейчас время для выгула ангела? — Да, со временем засада, — охмылился Вертер. — Давай немного отложим твой визит на родину, Алекс. Скажем, на неделю. Идет? Нам тут нужно провернуть одно дело на земле. А потом я тебя доставлю к твоей милой под белой рученьке. Алекс заулыбался, благодарно глядя на Вертера. Он чувствовал, что если бы не его заступничество, то отец так просто не дал бы своего согласия. А неделя пролетит быстро, оглянуться не успеешь. Это ты из-за брата так упёрся? спросил другой защитник, когда Ангел распрощался и отправился в свои земли. Добром это не кончится, отрешённо пробормотал Антон. Слишком большое напряжение пространства создаётся вокруг этой девчонки, словно око тайфуна. Ты уже видишь, что случится? Вертер сразу напрягся. И кого же накроет тем тайфуном? Пока и вероятности неопределенные, Антон вяло улыбнулся. Но в худшем случае накроет всех разом. Главное, Алекс проиграет при любом раскладе в этом тару судьбы. Только на Райда он сможет найти свое счастье. А земля принесет ему одни разочарования и потери. «Так чего ж ты молчал, когда я тут задарма демонстрировал свое великодушие?» Возмутился Вертер. «Мог бы подать знак, чтобы я заткнулся». «Ты все правильно сделал». Антон одобрительно похлопал друга по плечу. У парня есть право определять свою судьбу. Просто жалко его. Друзья замолчали. Вертер наконец догадался, что его друг разыгрывал из себя строгого и непреклонного отца в надежде отговорить Алекса от шага, который сделает его несчастным. В принципе, решительность ангелочка пришлась ему обоим по душе. И если бы не предчувствие создателя Можно было бы отпустить его с лёгким сердцем. Хотя, кто знает, может быть, Алекс таки найдёт своё счастье рядом с Рэй. Ведь свобода воли и предопределённость всегда находятся в балансе. И наши намерения как раз и являются теми нитями, из которых и грав реальность плетёт свои сети. Тоха. А на Рэйда существует культ имени тебя, задумчиво спросил Вертер. В смысле, как создателя? Пусть только попробуют, проворчал Антон. Я никаких культов в моём мире не потерплю. Но ангелочки же, наверное, тебе молятся? Вертер перевернулся на живот и с любопытством уставился на друга. Вер, общение с создателем в свободной форме ещё не создаёт религиозного эгрегора. Антон неодобрительно покачал головой. Ты ведь тоже можешь общаться с высшими силами, но от этого не становишься адептом какой-то религии, правда? А где находится та грань, что отделяет свободное общение от религиозного?" Ехидно усмехнулся Виктор. "Перешагнёшь и не заметишь". "Не дрожища". Антон потрепал друга по жёстким кудрям. "Тут запутаться сложно. Религии все без исключения создаются искусственно, людьми, причём с целями, зачастую очень далёкими от идеалов веры. Знаешь, что нужно в первую очередь для создания религиозного эгрегора? Нужен объект поклонения. Ну так ангелочки тебе тоже поклоняются, возразил Вертер. А вот и нет. Антонсамы довольно улыбнулся. Не нужно путать уважительные отношения и благодарность за дарованную жизнь с поклонением. Если кто-то из моих творений, залюбовавшись рассветом, захочет искренне поблагодарить меня за красочное зрелище, это вовсе не означает, что он становится адептом веры в меня. Поклонение же требует безоговорочной веры во всемогущество и непогрешимость бога, и всегда связано с формированием целой кучи ритуалов. Причём со временем ритуалы становятся всё замысловатее и сложнее в исполнении. Нужно заучивать мудрёные тексты, исполнять специальные движения. Занятому выживанием человеку это довольно напряжно. Вот и появляются, так сказать, Специалисты по ритуалам в виде служителей культа. Рано или поздно они образуют иерархическую структуру, которую необходимо кушать ежедневно и желательно вкусно. Вот вам и финансовая составляющая грегора. Получите и распишитесь. Хочешь сказать, что ритуалы вообще не нужны? Удивился Вертер. Для общения с создателем, уточнил Антон. А зачем? Неужели ты думаешь, что создатели спложгухи и слабоумы Или, может быть, они числавыные за знаки? Вся русская ж храмов нужна исключительно религиозным деятелям, чтобы привлечь паству. Им же нужно как-то содержать себя и свои семьи. Это просто реклама, не более того. Не, это зря. Вертер возмущённо махнул рукой. Мне, например, даже нравится потусоваться в красивом храме. Музыка, возвышенное настроение, люди молятся, общаются с Всевышним. Серьёзно? Антон весело рассмеялся. Может быть, ты тоже тамолишься? Бывает. А что такого? Вертер уже действительно был задет за живое. Ты действительно думаешь, что верующие в храмах общаются с тем богом, которому этот храм посвящён? Задал создатель риторический вопрос. Однако Вертеру этот вопрос таковым отнюдь не показался. А с кем же ещё, фыркнул он? С эгрегором, конечно, пояснил Антон. Ты же не считаешь, что Бог и созданный вокруг его персоны эгрегор это одно и то же. Или думаешь? Видишь, что Вертер молчит, он продолжил своё объяснение. Эгрегор это искусственная сущность, созданная совокупным сознанием верующих. Благодаря подпитке их энергией, эта сущность со временем может обрести независимое сознание и ум. Речь, конечно, идёт только об очень сильных эгрегорах. Но к реальному богу его эгрегор имеет отношение не больше, чем портрет человека к самому человеку. Разумеется, сильный эгрегор может возобнить себя богом. И в чем-то он будет прав. Ведь его могущество гораздо превосходит возможности каждого отдельно взятого верующего. Но он вовсе не тот бог, чье имя использовали для его формирования. Это понятно? Но ведь он такой же, разве нет? Не сдавался Вертер. Нет, конечно. Антон скептически прищурился. Нравственность и морально-этические качества Эгрегора определяются вовсе не характеристиками соответствующего божества, а теми вибрациями, которые накачивают его верующие. Если они относятся к своему божеству с любовью и бескорыстием, то именно этими качествами и будет обладать созданный ими Эгрегор. А если преобладает Агрегор, прагматичные отношения, типа потребности в защите, удачи в сделках и победы над врагами, то выращенный на таких дрожжах и Грегор будет тем еще подарочком. Ответь мне, защитник и Грегоров, много ли ты знаешь религий, где правят бал, бескорыстие и любовь, где люди ходят в храмы только для того, чтобы поблагодарить божество за дарованную жизнь? Вот то-то. Какую-то мрачную картинку ты нарисовал? Уставну защитник. По-твоему, получается, что практически все игрегоры это моральные уроды? Видишь, ты даже не споришь с тем, что верующие ходят в храмы с корыстными целями, заметил Антон. А тебя никогда не удивляло, почему во всех крупных религиях столько всяких течений, направлений и сект? Ты же понимаешь, что в таком важном деле случайности быть не может. Это так к чему? Вертер нахмурился, явно не понимая, куда клонит «Создатель. Я к тому, что те, кто создает эгрегоры, заодно обеспечивают им грамотную конкуренцию». Антон снисходительно улыбнулся, чтобы ограничить их могущество. «Они ведь уже однажды обожглись с одним эгрегором, который превратился в монстра, погубившего очень много народу, а еще больше превратил в паразитов или рабов». «Я говорю про эгрегора Яхве, если ты не понял». «Его, в конце концов, все-таки удалось урезонить». но не до конца. И сейчас он снова набирает силу. «А эгрегоры разве и безмерны?» Вертер глянул на друга из-под лобя. «Зачем нужно их ослаблять, если можно просто уничтожить?» «Без кармических последствий нельзя», отрезал Антон. «А эти ребята, которые управляют эгрегорами, законов мироздания не нарушают, потому и живут так долго, хотя и паразитируют на целом мире». «Но чисто технически это возможно?» Вертер состроил ивины глазки. "Забудь", Антон криво улыбнулся. "Даже для Демиурга эта задача со многими неизвестными, зато с очень понятными и однозначными последствиями. Насильственный метод тут не сработает. Единственный способ это прекратить питать Грегор. Тогда он умрёт тихо и безболезненно для окружающих. Так уже случалось и не раз со многими древними религиями. А вот скажи, Много ты знаешь адептов Астарты или Митры. А ведь было время, когда им поклонялись с полмира земли. То же случится и с теми грегорами, которые проведбал в наше время. Вертер сидел молча, переваривая полученную информацию. Горячность друга была ему не совсем понятна. Ну религия, и что такого? Пусть люди верят во что хотят. Кому от этого вред? «А что плохого в том, что я общаюсь с Всевышним внутри какого-нибудь храма?» – поинтересовался он. «Ничего?» – Антон пожал плечами. «А разумеется, до тех пор, пока ты не стал адептом Бога, которому посвящен этот храм. Тогда можешь забыть о Всевышнем. И Грегор создает как бы энергетический купол для всех своих верующих, который не пропускает их вибрации наружу». «Ничего себе подстава!» – возмутился защитник. И как понять, стал ты уже об этом или пока нет? Если тебе просто нравится обстановка в храме это показатель? Большинство религий имеют ритуал посвящения. А ты, Антон? Это и является отправной точкой. Просто какие-то слова? Вертер удивлённо уставился на друга. Люди так привыкли считать себя одушевлёнными телами, что очень часто не придают значения словам. Создатель грустно улыбнулся. А слова это те же вибрации, что и наши тела, только более тонкие, а значит, более мощные. Но дело тут не столько в конкретном тексте, сколько в намерении верующего отказаться от своей свободы и стать частью сообщества эгрегора. Вот тогда и происходит подключение. После этого любая молитва уже будет обращена к эгрегору и начнёт питать его своей энергией. Так просто, задумчиво проговорил Вертер. Такое вроде бы невинное действие, а последствия необратимы. С чего ты это взял? удивился Антон. Разумеется, обратимы. Осознанные существа в любой момент могут вернуть себе право распоряжаться своей жизнью. Это право даровано им самим рождением. Никакой эгрегор не в силах этому помешать. Хотя как правило всё-таки пытается Вот только почему-то очень немногие из верующих пытаются освободиться. Людям нравится быть частью чего-то большого и могущественного. Тоха. А когда ангелочки тебе молятся, ты же, наверное, можешь их слышать? Заинтересовался Вертер. Могу, улыбнулся Создатель. Хотя случаи с молитвами на Райде довольно редки. Ангелочки предпочитают разбираться со всеми проблемами самостоятельно. И как? Помогаешь по блату? Вертер подоржал подкалывать друга. Вир. Я ведь уже говорил, что это невозможно. Антон взялся серьёзным. Ни создатели, ни демиурги не имеют права вмешиваться в личную жизнь обитателей своих миров. Манипулировать с неосознанными объектами это, пожалуйста. Но жизнью игроков управляют только законы игры. Вмешательство может иметь очень тяжёлые последствия, не только для провидтеля, но и для миров в целом. Значит, если я буду падать в яму, Ты мне даже руки не протянешь, возмутился Вертер. Протяну, не сомневайся, заверил Иван Антон. Я говорю о вмешательстве с использованием могущества создателя. А как обычный человек, я вполне могу вмешаться, хотя грань тут довольно тонкая. Ты поэтому так пристраховываешься, догадался защитник. Опасаешься навредить нечаянно, перейдя ту грань? Вер. В идеале создатель вообще не должен воплощаться в собственном мире. Антон тяжко вздохнул. Но не у меня, не у Сабина так не получается. Я, если честно, так и не понял, с какого рожна бывший демиург выбрал твоего братишку себе в приемники, заявил Вертер. У него что ли ни на чтос кандидатов из собственного мира? Мне кажется, что я понял причину. Антон задумчиво посмотрел глаза другу. Похоже, не вмешательство это тоже не панацея от всех бед. оно имеет свои побочные эффекты. Например, невнимание к деталям, которые кажутся несущественными. И кое кто отлично сумел воспользоваться этими эффектами, превратив два десятка реальностей мира Земли в одну кормушку. Я думаю, прежний демиург начал что-то подозревать, хотя, как и Сабин, не мог засечь агрессоров. Нужно быть очень вовлечённым в жизнь мира. чтобы почувствовать неладное под маской внешнего благополучия. Кто тут меня обсуждает? Раззался за спиной друзей голос Сабина. Прошу прощения за опоздание и сразу за то, что не смогу задержаться. Вер, я пришёл за тобой. Демиург повернулся к защитнику. Мне срочно нужна твоя помощь. Цепочка ревущих аксилий растянулась вдоль лесной тропы, подобно радужной змее. Лучи заходящего солнца то и дело выхватывали из однотонной зелёной массы придорожных деревьев яркие пятна расписанных рисунками цветных панелей и блестящих молдингов. С высоты казалось, что змея извивается в агонии. Сумерки уже погрузили лес в сизую мутную дымку, но ковалька донеслась по тропе с выключенными фарами, ежесекундно рискуя, что кто-нибудь из отчаянных гонщиков свернёт себе шею. С того места, где Сабин с Вертера наблюдали за передвижением отряда Кайдена, разглядеть детали были невозможно. Но этого не требовалось. Ситуация и так была понятна. «Твоя малышка с ними», — с усмешкой констатировал Вертер. «Как она затесалась в эту банду?» «Это уже неважно», — пробормотал Сабин, выглядываясь в голову радужной змеи, где по всем приметам должна была находиться Рейн. «Ты просто подстрахуй ее, Вер!» «У Рэя ведь совсем нет настоящего боевого опыта. Пропадет ни за что». «Поверить не могу, что этот отморозок полез на совет кланов». Вертер скривил губы в скептической усмешке. «У него совсем инстинкт самосохранения отключился». «Кайден, конечно, тот еще псих», — Сабин перевел взгляд на защитника. «Но лезть с полусотней бойцов на три сотни он не станет. Одно дело драться под защитой замковых укреплений, а другое — схлестнуться в открытом поле». сам понимаешь, силы не равные. Нет. Он просто собирается забрать свою собственность. Вертер терпеливо ждал продолжения, но его не последовало. Сабин снова уставил с цепочку разноцветных аксилий, несущихся по тропе. Зрелище действительно завораживало, но медитативное созерцание сейчас было явно не ко времени. Это ты как бы всё объяснил, надо думать. Вертер насмешливо ухмыльнулся. Что за собственность? И это несущественно, попытался уйти от ответа Демиург, но наткнувшись на подозрительный взгляд защитника, всё же решил прояснить ситуацию. Это город на границе его владения. Называется Лигонда. Городок небольшой, но богатый. Раньше он находился во владении Ситригов, клана его бывшей невесты. Когда отец девушки решил породниться с Закари, то приподнёс Лигонду Кайдану в подарок. В сущности, это была просто формальность. так как два соседних владения должны были стать одним после свадьбы. Но Кайден разорвал помолвку, а город назад не вернул, так как на момент разрыва он уже принадлежал ему. Дикие люди, прокомментировал рассказ Дмюрга Вертера. Городами разбрасываются словно семечками. И что дальше? Я так понимаю, что брошенная невеста отобрала подарочек силы с помощью армии совета кланов. Вообще-то жители Легунды сами попросили обратно. Сабин из-под лобья глянул на своего собеседника. Видимо, поведение их нового хозяина показалось им, мягко говоря, неэтичным. Они даже петицию накатали. А еще денег отвалили на поход против Кайдена. До да два десятка бойцов выделили из службы охраны порядка. Неудивительно, что наш командор счел их поведение предательством. Так ты присмотришь за Рэй? Вертор долго молчал, глядя на разноцветную змею, мелькавшую между стволами деревьев. Его губы вытянулись в тонкую полоску, словно он стиснул зубы. Однако, когда защитник заговорил, его голос прозвучал спокойно, даже немного задумчиво. «Я вот гадаю, вам там в школе демиургов совесть отключают прямо при поступлении, или она сама потом атрофируется за ненадобностью?» – произнес Вертер, не глядя на собеседника. «Вер, я тебя чем-то обидел?» – удивился Сабин. Ты знаешь, что пол сотни отморозков собираются вырезать жители беззащитного города, процидел Вертер. Но просишь меня только о том, чтобы я прикрыл твою милашку от справедливого возмездия защитников. Благородно, нечего сказать. Да они тут постоянно друг друга режут. Сабин даже не пытался оправдываться. Таков уж этот мир. Если бы я переживал за каждый сожжённый город, никакой переживалки бы не хватило. Я ведь всё равно не могу вмешаться. Зато я могу Виктор Одесский развернулся к своему собеседнику. Я уже предупреждал тебя, Саня, что защитнику Демюрг не указ. Но тебе всё кажется, что ты можешь на командовать как сои мнаёмником. В этом мире только я решаю, кого и когда защищать. Лучше бы тебе это хорошенько запомнить в избежании ненужных осложнений. И что ты собираешься делать один против полусотни профессиональных бойцов? Ехидно поинтересовался Демюрг. Он и не подумал обидеться на отповедь человека, который совсем недавно называл себя его другом. Гораздо больше Сабина волновала о безопасности самого Вертера. «Там видно будет», — ухмельнулся защитник. «Я уже жалею, что обратился к тебе за помощью». Сабин с досадой стиснул зубы. «Если тебя убьют, то мой мир останется без защиты. А нам еще нужно разобраться с Талосом. Вер, давай сделаем вид, что я тебя ни о чем не просил». А мне просить и не нужно. Вертер привычным движением поправил нужный у себя за спиной и хватит каркать. Меня не так-то просто убить. Он уже повернулся, чтобы отправиться выполнять свою работу, но Сабин в последний момент ухватил его за рукав. "Вир, ты должен это знать", смущённо пробормотал он. В общем, как ты и предполагал, Кайден вернул себе воспоминания. Так что он уже знает, кто ты такой. И когда тот собирался поделиться со мной этой новостью, с невидным видом поинтересовался Вертер, опять взялся за свои интриги манипулятора. Не наезжай, Сабин опустил голову и отступил на шаг. Я просто не хотел тебе расстраивать раньше времени. Ладно, проехали. Вертер кивнул и растворился в воздухе, в который уже раз Сабин посетовал на судьбу юмеурка. Больше всего ему сейчас хотелось оказаться рядом с Вертером, самому взять в руки оружие. и показать этим отморозкам, что на силу всегда найдётся ещё большая сила. Но вы игра распределилась иначе. Демиург не имеет права вмешиваться в жизни игроков своего мира, ведь закон свободы воли лежит в самом фундаменте мироздания. Вытащи кирпичик из фундамента, и строение станет неустойчивым. Может быть, оно сразу и не развалится. Но кто знает, где находится та грань, за которой последует гибель мира. Посодний аксилии вылетели из-под защиты леса на опушку и остановились. До трассы, ведущей в Легонду, оставалось не больше двух миль, и шпили городских башен уже можно было разглядеть невооружённым глазом. Перед ватажниками лежала небольшая полянка, окружённая кустарником и низкорослыми сосенками. Прямо в середине этого пятачка зелёной травки стоял высокий черноволосый мужчина, одетый в странную, какую-то нездешнюю одежду. У незнакомца была расслабленная. Словно он вышел на прогулку и случайно встретил старых друзей. На его губах играла довольная и немного хищная улыбка. Единственным диссонансом в этой мирной постарали была крестообразная рукоятка меча, выглядывавшая из-за его плеча. Стоило Кайдену увидеть эту рукоятку, как его руки словно бы свело судорогой. Он с трудом смог удержаться, чтобы не протянуть руку к мячу за спиной своего давнего врага. А Вертер, похоже, даже не заметил напряженные позы командира отряда. Все его внимание сейчас было сосредоточено на молоденькой девушке, сидевшей на красном спортивном акселе рядом с главарем. Он с интересом разглядывал пассию Сабина и прикидывал, чем же эта малышка могла так его зацепить. Ну да, симпатичная и фигурка что надо, но отнюдь не красотка. Да и в добавок низенькая. Кора была намного эффектнее, но от чего-то не вызвала любовного трепета в душе Сабина. Да и Ани, та, которую Вертер помнил как свою жену, дала бы 10 очков вперёд этой пигалице. Вот уж точно сердцу не прикажешь. Тенёшь смерти Вертера. Донёс до него голос Кайдена. Это можно устроить. Кайден нагнулся, всем своим видом показывая, что собирается слесть с Сакселя. Но вместо этого Молниеносным движением выдернул из кобуры лучевик и практически не целясь выстрелил в дезовую фигуру в центре лужайки. Вертер даже не подумал сменить свою расслабленную позу на боевую стойку. Просто на пути энергетического луча вдруг вырос мерцающий защитный экран. По вену жесту своего командира весь его отряд за исключением девушки тоже открыл огонь. Экран расцвёл яркими вспышками и вскоре стал походить на звёздное небо. Вертер по-прежнему с интересом наблюдал за поднявшейся суматохой, не делая никаких попыток уйти с линии поражения. Видимо, за прочность своего щита он не беспокоился. Стрельба продолжалась ещё с минуту, а потом Кайден дал команду прекратить бесполезную атаку. "Ты же не думал, что всё будет так просто, командур?" ехидно поинтересовался Вертер. "Давай сразу к делу. Я не пропущу вас в город". В оташнике с удивлением приглянулись. А потом буквально покатились со смеху. Единственным, кто не смеялся, был Кайден. Благодаря вернувшейся памяти о своих прошлых воплощениях, он отлично представлял, на что был способен этот человек раньше и не сомневался, что с тех пор способности Вертера только выросли. Правда, он всё же никак не ожидал, что залп из полусотни лучевиков окажется бесполезным. И, если честно, такого ему ещё никогда не приходилось видеть. Гайден принялся лихорадочно прикидывать свой следующий шаг. Мысль о том, чтобы самому сойти с вертерам в поединке, ему даже в голову не пришла. Настолько преимущество противника было очевидным. Нужна была иная тактика. Немного подумав, мастер Закарий пришёл к заключению, что устроить ближний бой всё-таки придётся, хотя бы для того, чтобы неуязвимый боец снял свой щит. Одно дело всякие магические трюки, И совсем другое добрая честная драка холодным оружием, когда магия становится только помехой. Впрочем, ни о какой честной схватке Кайден даже не помышлял. Он деловито отобрал десяток лучших рубак из своего отряда и послал их провести разведку боем. Результат оказался плачевным. Вертору потребовалось меньше 5 минут, чтобы вывести своих противников из игры. Самое удивительное, что при этом он умудрился никого не убить. Однако стало очевидно, что в ближайшее время самостоятельно продвигаться эти парни точно уже не смогут. Может быть вы сразу все выйдете? ихида поинтересовался Вертер, отшвыривая носком сапога последнего рубаку, сколотый раной в бедро. А то мы так до темноты тут проторчим. Мне это плевать, а вот вам ещё домой добираться. Не равн час на вернётесь в темноте со своих тарантаев на лесной дороге. Кайден смотрел на своего смертельного врага с суеверным ужасом. Он видел, с какой лёгкостью Вертер разделался с его лучшими бойцами и даже не запахался. А ведь он действительно сможет в одиночку уложить весь отряд. Эта мысль заставила бесстрашного мастера Закари покрыться холодным потом. Лучевики его не берут. Холодным морозом его тоже не достать. Магию даже пробовать не стоит. И что же прикажете делать? Сдаться? Вернуться домой с позором? А потом вся округа будет судачить о том, как Кайден Закари струсил перед каким-то одиночкой. И ведь никому не докажешь, что этот одиночка будет покруче иной армии. Нет. Лучше уж умереть прямо тут, решил он. Хотя это тоже вряд ли получится. Судя по всему, Вертер не стремится убивать, просто поколечит. А это ещё обидней. Взгляд Кайдена безнадёжно скользнул по остаткам его отряда и наткнулся на стоящую рядом девушку. А вот это, пожалуй, может сработать, злорадно прикинул он. "Рей, ты сможешь вырубить этого бугая одной рукой, если перед ним не будет шита?" поинтересовался коварный манипулятор невинным тоном. Девушка вздрогнула, выходя из ступора, и с трудом оторвала взгляд от кровавой сцены на полянке. Она была настолько ошарашена быстрый и эффектный расправой над гвардейцами Закари, что могла сейчас думать только о том, чтобы как можно быстрее убраться подальше от этого кошмарного воина с мечом. Поэтому вопрос Кайдена вызвал в ее душе не просто недоумение, а прям-таки панику. «А почему ты думаешь, что он не поставит щит?» – пролепетала бедняжка, все еще надеясь, что удастся откосить от этой безнадежной авантюры. «Потому что я ему не позволю». Губы Кайдена скривились в хищные ухмылки. «Только ты уж, пожалуйста, не теремойся. Можешь даже его убить, если получится. Но уж точно обездвижить». Он говорил уверенно и, похоже, даже мысли не допускал, что его любовница может оказаться. Рей усилием воли задавила панику и сползла на землю со своего актеля. Ей совершенно не хотелось влезать в мужские разборки, да и участвовать в этой вылазке тоже никакого желания не было. Но отказать главе клана не хватило сил. После того, как она спасла ему жизнь, Кайден только что на руках её не носил, благодарность ему подарком не было конца. Ну как тут откажешься от приглашения поучаствовать в невинной прогулке границ владения Закари? Вот только прогулка оказалась не такой уж невинной. Ну раз уж согласилась, теперь придётся идти до конца. Рейс стиснула зубы, чтобы не стучали от страха, и поплелась вслед за кайданом. Не доходя 5 метров до вертера, её спутник остановился. Всё, дальше я сам. Он внимательно посмотрел в глаза девушки. Не подводи меня, Рей. Я долго против него не продержусь. Но бей, только когда я пойду с ним в ближний бой, чтобы он не смог закрыться щитом. Ты все поняла?» Она судорожно втянула воздух с сжатыми губами и тут же закрылась энергетическим щитом. А Кайден вытащил свой меч и направился к Вертеру. «Ты это серьезно?» – эхидно поинтересовался тот. «Эй, командор, очнись! Я уже не тот желторотый юнец, который уделал тебя когда-то!» «Мы будем драться или болтать?» – зло бросил Кайден. «Как знаешь». Вертер устало вздохнул и встал в стойку. В сущности, Кайден даже не надеялся, что ему удастся хотя бы поцарапать своего противника. Его единственной целью было войти с ним в ближний бой, чтобы дать возможность Ряй нанести коварный энергетический удар. На что была способна эта девчонка, он знал не понаслышке. Сам когда-то валялся без памяти и после нескольких минут – спортивного боя с этой малышкой. А вот Вертер, похоже, ничего не знал о её талантах. Иначе не подпустил бы так близко. План по всем расчётам должен был сработать идеально. Вот только одного Кайден не учёл. Его противник и не думал драться в полную силу. Он принялся гонять взорвавшуюся главу клана Закари по полянке как зайца. Не давая тому возможности сократить дистанцию и нанося не опасные, но очень чувствительные порезы. Долго так продолжаться не могло. Не в том смысле, что Кайден просто вырубился бы от потери крови. Однако опозориться перед всем своим отрядом ему было совершенно не с руки. Ему просто необходимо было пробить оборону противника любой ценой, пусть даже ценой собственной жизни. Поэтому Кайден зажмурился и тупо бросился вперёд, прямо на меч Вертера. Отчаянный бросок был столь неожиданным и стремительным, что защитник едва успел отвести в сторону свой клинок, чтобы противник на него не напоролся. Кайден по инерции пролетел вперёд и врезался грудью в выставленную Вертероном ладонь. Удар оказался довольно чувствительным, так что у бедняги перехватило дыхание, ему даже на миг показалось, что он потеряет сознание. Именно в этот момент Кайден наконец ощутил знакомое движение воздуха над своим плечом и с облегчением понял, что Рай всё-таки улучшила момент для удара. Эмертр сразу понял, что этот финт, его зачарованный меч проделал совершенно самостоятельно. Ему самому такое даже в голову бы не пришло. Кайден тоже догадался, каким чудесным образом его давний враг отбил энергетический удар. Он отлично знал о свойствах этого клинка, поскольку долгое время тот принадлежал ему, поканя не отправил своего хозяина на смерть. Понимая, что двумя атаками Рей не ограничится, Кайден отскочил в сторону, чтобы не угодить под следующий удар. Однако его предосторожность оказалась излишней. Приглушённый крик заставил обоих бойцов прервать поединок и обернуться. Рей медленно оседала на траву. Её правая рука была вывернута под странным углом и висела плетью. Самое странное, что девушка всё ещё находилась за энергетическим щитом. Каким образом ответный удар Вертера его пробил, оставалось только гадать. Это невозможно. прошептал ошарашенный Кайдэн. Сам удивляясь, вертер пожал плечами и легко выбил меч из его руки. Всё, достаточно на сегодня, объявил он замешанству переватажником. Выбор очень простой. Либо вы убираете своё гнездо и нос оттуда не кажете, либо прямо сейчас ваш начальник лишится своей головы. Ты как, командор, готов перенести наш спор на своё следующее воплощение? Невинно поинтересовался он у своего беспомощного противника. Возможно, Кайден в данной ситуации и предпочел бы расстаться с головой, но ватажники с таким его решением были явно не согласны, да и продолжать драться с этим странным и страшным воином им вовсе не улыбалось. Немного посовещавшись, они согласились убраться во свояси. На вертера парни теперь смотрели со смесью восхищения и ужаса. А тут, не обращая больше внимания на суетившихся с ранеными ватажников, подошел к сидящей в полуоборочном состоянии девушке. Сложный перелом. Он сочувственно покачал головой. Хочешь, починю? Я это хорошо умею. Вертер предложил свою помощь без всякой задней мысли, просто из жалости. Но девушка, несмотря на травму, рванулась от него, как от прокаженного. В ее глазах заметалась паника, того и гляди, грохнется в обморок. Ну, как знаешь. Он пожал плечами и отошел. Может быть, даже так лучше. По крайней мере, пока кости не срастутся, тебе будет не до драк. Кайден помог девушке подняться и повел её к стоящим на полене Акселям. На полпути он обернулся и окинул Вертера взглядом, полным ненависти. Я всё равно тебя достану, пообещал он на прощание. Мне плевать на то, кем ты стал, Вертер. Умрёшь ты от моей руки. Да не переживай ты так, улыбнулся защитник. Нервные клетки говорят не восстанавливаются, а то можешь и не дожить до своей кромной мести. Рёв моторов возвестил о кончании неудачного рейда. И в отажнике один за другим стали покидать место безславной битвы. Вертер постоял на лужайке, прислушиваясь, как шум ветра в кронах деревьев постепенно поглощает удаляющийся рокот движков, и отправился в город под названием Легондо, потолковать с местными правителями об организации надёжной обороны. У него не было ни малейшего сомнения в том, что Кайдан не оставит это поселение в покое. Характер бывшего командора в новом воплощении совсем не улучшился. 27-й день Червена, 787-й год от исхода. Привет тебе, мой терпеливый и снисходительный друг. Спасибо, что впитываешь без остатка все мои сопли и слезы своими уже порядком потрепанными страницами. Это было небольшое предисловие к очередной порции вышеназванных жидкостей, если ты пока не понял. Приходилось ли тебе когда-нибудь испытывать состояние полной беспомощности и безнадежности, риторический вопрос, так как ты знаешь не больше моего. Так вот, скажу я тебе, хуже этого, наверное, нет ничего. Чем же я так проигневалась в свою судьбу, что она сподобилась преподнести мне в подарочек подобный опыт, который я до сих пор не могу переварить? Что-то я подсела на риторические вопросы, тебе не кажется? Ну вот объясни мне, пожалуйста, с какого перепугу я поперлась с Кайденом усмирять его взбунтовавшийся город? К чему мне вообще было лезть в эти клановые разборки? Меня ведь даже не просили. Так, пригласили прогуляться? Разве я не понимаю, что усмирение подразумевает кровь? Мне ведь эти люди не сделали ничего плохого. Я их даже не знаю. Веришь ли, дневничок, я сейчас часто думаю о том, как бы я себя повела, если бы на пути кайденовского отряда не появился этот кошмарный вертер? Неужели я бы тоже участвовала в карательных акциях, убивала мирных жителей? Наверное, мне стоит поблагодарить разгромившего наш отряд воина за то, что не позволил сделать це убийца. А ведь я пыталась убить его самого, без шуток, старалась изо всех сил. Ради чего? Что за бес в меня селило? Что ж, ответ прост. Всё было ради того, чтобы угодить Кайдену. Давай, Рей, признавайся, ты в него влюбилась без памяти. Так что даже готова ради этого человека пойти на преступление. В тот момент, когда Кайден попросил меня из-под тяжка напасть на того мужика с мечом, пока он сам будет его отвлекать, разыгрывая поединок, мне даже в голову не пришло, что это подло. Никогда раньше я такого не делала. И вот сподобилась, наконец, причем только потому, что Кайден меня попросил. А как насчет того, чтобы включить совесть? Неужели любовь может настолько ослепить, что человек уже не в состоянии разделить добро и зло? Может быть, мне просто раньше везло? что я не испытывала подобной привязанности ни к одному мужчине, а то узнала бы о себе много нового. Оказывается, я способна на подлость. Кто бы мог подумать? По-видимому, мне не стоит так уж сильно доверять себе. Я себя просто-напросто еще не знаю. Да и Кайдена, как выяснилось, тоже. После того, как защитник Легонда отделал наше взорвавшееся войско, мы залезли на свои аксели и двинулись назад в замок. Вот только задача-то оказалась непростой. Двенадцать человек, включая меня и Кайдена, были ранены, и все две держались с трудом. Знаешь, дневничок, мне и раньше приходилось получать травмы. В соревнованиях по длинной руке это неизбежно. Но мне никогда не было так больно, как во время нашего бесславного бегства. В итоге меня тряхануло в очередной раз на каком-то бугре, и я отрубилась. Ты себе представляешь, что бы со мной случилось, если бы Кайден вовремя не выдернул меня с падающего акселя? Наверное, то же самое, что случилось с моим Максимом, когда он соскользнул с тропы и врезался в дерево. Говорят, зрыв был не слабый. К счастью, я всего этого уже не видела, очнулась прямо в своей постели в замке. Поначалу всё шло хорошо. Мою руку, сломанную аж в трёх местах, завернули в лобок. Я даже смогла заснуть с хорошей дозой обезболивающего. А на следующее утро началось воспаление. Доктор суетился около меня целый день, но к вечеру мне совсем поплохело. Я начала проваливаться в беспамятство. Кайден, несмотря на собственные раны, смотался к какому-то знакомому уру за помощью, но того не оказалось дома. Ломануться к официальным урским целителям он не мог, так как совет кланов объявил его мятежником, и никто не стал бы ему помогать под страхом серьезных санкций. Его и раньше-то не особо жаловали в высшем обществе. А после недавних событий наш вельможный Закарий стал натуральным изгоем. В общем, я уже решила, что мне суждено опять умереть в юном возрасте, незамужней и бездетной. Но тут появился Сабин. Сквозь туман полуоборочного состояния, в котором я пребывала, мне сначала показалось, что мой ангел-хранитель мне просто привиделся. Только когда он положил свою прохладную руку мне на лоб, я поняла, что это действительно он воплоти а потом я снова отключилась. Не знаю, сколько времени длился мой обморок на этот раз. Только когда я очнулась, ситуация в моей спальне поменялась кардинально. Прямо в середине комнаты лицом к лицу стояли Кайден и Сабин и натурально выясняли отношения, ничуть не стесняясь посторонних, то есть меня. Хотя они, наверное, в запале даже не заметили, что я уже очнулась. Разговор был настолько интересный, что я заслушалась, и не сразу сообразила, что у меня больше ничего не болит. Привожу его здесь полностью, как запомнила. «Похоже, ты нарушил закон свободы воли, Демиорг», ехидно произнес Кайден. «И теперь тебе прилетит ответка». «Не страшно», – мой хранитель небрежно отмахнулся от Кайдена, как от надоедливой мухи. «Не думаю, что Рэй отказалась бы от моей помощи. А даже если и так, то вряд ли наказание за это действие будет таким уж суровым. Как-нибудь переживу». «А что ж, по делам тебе?» Кайден злорадно рассмеялся. «Это ведь из-за тебя ее ранили. Даже не сомневаясь, что Вертор не сам догадался влезть в мои дела». «Тебе не следовало впутывать Рей в свои разборки», — возразил Сабин. «И уж тем более провоцировать ее напасть на Вертора. Это было нечестно». «А откуда мне было знать, что он заделался таким крутым магом?» Кайден со злостью скрипнул зубами. «Кто он вообще такой?» «Вертор — защитник Земли». Сэбин произнёс это буднично, без всякого пафоса. Словно сказал, что тот работает дворником. Он что ли служит тебе? набычился Кайден. Понятно, откуда такая сила. Но он хотя бы человек? Вертер не пользуется силой демиурга, если ты на это намекаешь. Сэбин грустно улыбнулся. И он никому не служит. Я понимаю, почему ты спрашиваешь, человек ли он. Хочешь его убить, не так ли? Я бы тебе не советовала с ним связываться. Неприятности не оберёшься. И Вертер это не я. У него руки развязаны. Может и зашибить, если будешь слишком активно нарываться. У него моя вещь. В голосе Кайдана совершенно не слышалось смирения, к которому призывал мой хранитель. И я её заберу. А ещё за ним должок. Разве ты не знаешь? Руки короткие, усмехнулся Себин. Ничего, я их удлиню. В тон ему ответил Кайден, кивая на кровать, где я притворялась недушевлённым предметом. Ты здорово поркалоса, Демиург. Я знаю, в чём твоя слабость. Рано или поздно ты сам приведёшь ко мне своего защитника, как бычка на верёвочке. Хочешь, поспорим? У тебя превратное представление о Демиургах. Сабин невесело усмехнулся. Нет у тебя никакой власти надо мной, не заблуждайся. Лучше подумай своей никчёмной головой, кому ты служишь. Эти мерзавцы разрушают мой мир. Это ты у нас главный разрушитель, вскинулся Кайден, словно его булавка укололи. Орден несёт людям благо и просвещение, а ты держишь нас в дикости и варварстве. Это вы сами себя держите в дикости, вздохнул Сабин. Я в человеческие дела не вмешиваюсь. Оно и видно, извивительно заметил Кайден, опять кивая на мою кровать. В этот раз я немного замешкалась. И оба моих посетителя просекли, что я уже пришла в себя. Поначалу я просто хотела выставить их обоих из моей комнаты. Но потом решила, что раз уж судьба привела моего ангела-хранителя ко мне, то не грех нам кое-что прояснить. В общем, вылезаю я из постели прямо в пижаме, хватаю Сабину за рукав, чтобы не улизнула от ответа, и приступаю к допросу. Знаешь, нечок, наверное, в глубине души я наделыша, что Кайден просто навешал мне лапши на уши по поводу моего учителя и той женщины который Сабин якобы превратил в свою марионетку. Но не выглядел он таким мерзавцем. Как же я ошиблась. Этот притворщик даже не попробовал спорить с обвинениями. Да, я тебя обманывал, Рей. Голос у него был такой отрешённый, словно он в этот момент думал о чём-то постороннем. Тот старый учитель это не живой человек, просто аватар. Иногда я сам влезал в это тело, когда требовалось объяснить тебе что-то сложное. Но чаще всего ты общалась просто с программой. Ты представляешь себе дневничок. Как я обалдела от таких признаний. Оказывается, мой мудрый учитель тоже был просто марионеткой. Я же к нему относилась как к родному, почти влюбилась, можно сказать. Это же всё равно что влюбиться в плюшевого медведя. Я даже дар речи потерял на минуту. Стою и оптикаю, а Сабин продолжает, как ни в чём не бывало. Ты не обижайся, Рей. Я же демиург. У меня просто не было времени на то, чтобы Учить тебя лично. Вот так, значит. А натравливать на меня своего вертора на это, выходит, времени хватило. В тот момент я так пылала от праведного гнева, что с логикой у меня натурально возникли серьезные проблемы. Это теперь я понимаю, что даже если Сабин и послал своего защитника помешать Кайдену, то я в этом замесе оказалась вообще случайно. Но тогда это дикое предположение показалось мне логичным, и я решила расставить все точки над ел. Даже рот уже открыла. Но Сабин меня опередил. Я не должен был скрывать у тебя правду. Тут он поднимает на меня свои синие глаза и торжественно так заявляет. Обещаю больше никогда тебе не врать. И тут в меня словно бес селился. Ладно, думаю. Раз ты у нас заделался таким правдолюбцем, то ответь-ка, друг любезный, правда ли, что Кайден рассказал про твою бывшую любовницу по имени Девика? Ну и выложила ему все как есть. В первый момент мне показалось, что мой хранитель прямо сейчас обернётся великим и ужасным демиургом и извергнет меня своим гневом. Хотя как демиурги должны выглядеть понятия не имел. Глаза у него из синих сделались чёрными и как будто превратились в два бездонных колодца. Но это длилось лишь мгновение, а потом знаешь, не внучок. Я просто физически почувствовала, как ему больно. Не понимаю, как такое возможно, но у меня словно что-то защемило в груди. А Сабин смотрит на меня грустно так, словно прощается. «Да, все правда», — говорит. «Я исковеркала жизнь ни в чем не повинной девушке. И не ей одной. Вон, Кайдену, тоже досталось». «А еще Вертеру», — издительно добавил Кайден. «Удивляюсь, как он после всего, что ты с ним сотворил, еще тебя не прибил». Тут я снова решила влезть со своим допросом. «А от меня-то чего тебе нужно?» спрашиваю. «Еще одну марионетку решил сварганить?» Я думала, он станет оправдываться, убеждать меня, что помог исключительно из лучших побуждений. Но Сабин только печально улыбнулся. «Прощай, Рэй», говорит, «береги себя». И растворяется прямо в воздухе, типа «аудиенция у Демюрга окончена». Вот такие дела, Демнячок. Так я и не выяснила. какие планы на мою персону были у правителя земли. Может быть, он хотел сделать меня своим наместником в каком-нибудь государстве, а может, наемным убийцей с невинной внешностью. Теперь же не узнаешь. После нашего разговора я его, должно быть, потеряла навсегда. И знаешь, мне почему-то грустно. Так, конечно, спокойнее, но вдруг я упустила шанс найти свой жизненный путь. Буду теперь тыкаться в глухие тупики, как слепой котенок. А могла бы? Да ничего бы я не смогла. Это была бы не моя воля, а воля Дмиурга. Нет уж. Лучше буду котёнком, сама до всего дойду. Пока дневничок. У меня от этих рефлексий аж голова разболелась.